Подделка это все. Он о Христе и не слышал, как конечно и о Павле. А услышал бы а обоих вздернул на крестах и не охнул. Но веление века он понял правильно. Вот поэтому он и христианствующий. Нельзя было в то время услышать шаги командора и не стать христианствующим. Услышать шаги командора. — подумал Корнилов. — Наверное, собака стихи пишет. Вроде папа Ионы брехничего. И сказал, а не могли бы вы как-нибудь попроще, а то не совсем понятно, о чем вы вообще. Я говорю вот о чем. Республика во время Сенеки умерла. Вернее, не то, что уже умерла, не то, что... Еще только умирало, этого толком никто не знал, потому что никто не интересовался. На свет лезли упыри и уродцы, и назывались они императорами, то есть вождями народа. Оглянуться было не на что, ожидать было нечего. Настоящего не существовало, сзади могилы и впереди могилы. Третье поколение уже рождается в огне гражданской войны, это Гораций о прошлом Рима. Волки будут спать на площадях и выйти от голода в пустых чертогах, это он о будущем Рима. Но то был еще золотой век, август, принципат, рассвет искусств. А после уж действительно пошла тьма и безысходность. Юрист Ульпиан объяснил причину этого так, что нравится государю, то имеет силу закона, потому что народ перенес и передал ему свои права и власть. И Сенека понимал, раз так надо опираться не на народ, его нет, не на государя его тоже нет, не на государство, оно только понятие, а на человека на своего ближнего, потому что вот он-то есть, и он всегда рядом с тобой, плебей, вольноотпущенник, раб, жена, раба, не поэт, не герой, а голый человек на голой земле, вы понимаете? — Ну, я слушаю, все слушаю, — ответил Корнилов, — ибо человек, если... Так на него взглянуть не только самое дорогое, но и самое надежное в мире. Вот последнее-то, кажется, товарищ Сталин себе уяснил далеко не полностью. — Вот выдает, — подумал Корнилов. — Зачем это он так при ней? Но неожиданно для себя сказал. — Я слышу речь не мальчика, но мужа. Она с тобой, отец, меня мирит. — Спасибо. И без всяких лишних слов спасибо. Серьезно ответил отец Андрей. Да, сынака это понял. И за это у позднейших отцов церкви получил прозвание христианствующего, но не Христа. Теперь вот о Христе. Лет за тридцать до этого. На другом конце империи бродил по песчаным дорогам иудеи плотник, или строитель, говорят еще, что он делал плуги, нищий проповедник с кучкой таких же бродяг, как и он. Они них тени сеяли и не жали, но урожай собирали, то есть попросту попрошайничали. Что соберут, то и поедят, где их тьма застанет, там и заночуют. Все беспрекословно слушали своего вожака. Нрав у него был вспыльчивый, Яростный, но отходчивый, а вообще имел характер ясный и простой, образован не был, хотя греческий и знал, иначе как бы он говорил с Пилатом, а проповедовать он умел. И его заслушивались, говорил картинно, хотя и суховато, просто и четко, с великим жаром убежденности. Был очень осторожен, и заставить его проговориться было невозможно. И хотя всем было ясно, что он отрицает все — императора, власть императора, богов императора, мораль императора, за язык поймать его не удавалось, Вести из Рима просачивались скупо, и что делалось в империи, никто не знал, да и что было этим рыбакам да ремесленникам да высокой политике. Философские же и исторические сочинения, так сказать, книги века, конечно, доходили и в эту тьму тараканью, но этот плотник или строитель их никогда не развертывал. Зато яснее, чем все эти поэты, философы, ораторы и государственные умы, он понимал одно — мир смертельно устал и изверился.